Глава 34 четвертая. Все тайное может стать явным. Когда я проснулась, солнечный свет с трудом пробивался в щелку между задернутыми шторами. Я села на постели и тотчас нырнула обратно под перину, поскольку, как оказалось, еще никто не потрудился разжечь камин в моей спальне. И шторы никто не раздернул. Со шторами я, конечно, и сама справлюсь, но разводить огонь при нынешних обстоятельствах не моя обязанность. Откинув перину, Я быстро надела комнатный халат и энергично подергала шнур звонка для прислуги. Затем взяла верхнее одеяло, завернулась в него, раздернула шторы и устроилась ждать в кресле, которое было ближе всего к камину. Никто не явился. Солнечный свет, хлынувший в окно, немного согрел воздух в комнате. Моё дыхание уже не превращалось в пар. Но теперь у меня по спине пробежал холодок совсем иного свойства. Воображение, которое моя матушка всегда находила слишком буйным, Взялось рисовать мне всякие ужасы. Я еще раз подергала шнур звонка, и опять ничего не произошло. К этому времени я почти уверилась, что по замку бегает сумасшедший преступник, убивая людей во сне, и по какой-то необъяснимой причине он проскочил мимо моей спальни. Кажется, офицерой намекал, что я ему нравлюсь. Наверное, он решил оставить меня в живых. Я выпросталась из одеяла и встала с кресла, мысленно ответив самой себе. Сущий вздор. Возможно, будучи совсем молодой девушкой, я уже повидала слишком много смертей. И, возможно, неосмотрительно впуталась в подозрительно большое количество дел об убийствах. Однако это не повод думать, что мир окончательно скатился в хаос. Скорее всего, сказала я себе, престарелый Робинс вчера злоупотребил спиртным, снимая напряжение. И сегодня проспал, а то и вовсе потерял ключ от коридора, отделяющего помещение для слуг от господской части замка. Но даже если так, парировал мой здравый смысл вопреки своей обязанности, состоявшей в том, чтобы всячески меня успокаивать. Дубликат ключа должен быть у кого-нибудь еще, у экономки, к примеру, или у графини. Я принялась спорить сама с собой и бронить свой здравый смысл, а потом до меня дошло, что подобные внутренние диалоги – прямая дорога к безумию. И я решила, что лучшее из того, что можно сейчас сделать, это просто пойти и посмотреть, что происходит в замке. Я открыла платяной шкаф. Он был полон нарядов, прекрасных и замысловатых, которые мне, может, и удалось бы надеть самостоятельно. Но вот застегнуть все, что застегивается, и завязать все, что завязывается, без Мэри было бы пустой тратой времени. Надеть незастегнутое платье и сверху накинуть шаль тоже не представлялось возможным. Мне нужно было, чтобы руки оставались свободными. Поэтому ровно в 10 утра в день похорон леди Стелпфорд я выскользнула в коридор, облаченная в комнатный халат. Первым делом я направилась в спальню реченды. Деликатно постучала в дверь, не получила ответа, постучала погромче, и створка подалась под моей рукой, оказавшись незапертой Если бы раньше мне не доводилось прибираться в комнате реченды в Стелпфорд-Холле, я бы сейчас подумала, что ее спальню обыскали или ограбили. Риченда была самой неопрятной дамой среди знакомых мне. По всей комнате валялись вперемешку газеты и предметы одежды. На туалетном столике рассыпалась пудра. Я сразу отметила, что кровать разобрана и в ней явно спали. А значит, что бы ни случилось, Риченда проснулась и ушла. Или ее разбудили. Ни пятен крови, ни признаков борьбы здесь, по счастью, не наблюдалось. и я решила, что осматривать комнату дальше нет смысла. Ничего важного я не найду, зато провоняю не свежей одеждой, ибо барриченда имела обыкновение отдавать свои наряды в стирку не так часто, как того требует приличия. У меня был повод убедиться в этом, когда она заперла меня в своем платяном шкафу. Третьей и последней комнатой в этом коридоре была спальня леди Стелфорд. Заглядывать туда не входило в мои намерения. Если там есть кто-нибудь, Добра от него ждать не приходится. А если не кто-нибудь, а что-нибудь, тем более. К тому же к встрече с потусторонней сущностью на голодный желудок я была категорически не готова. Я вернулась в свою спальню, сменила тапочки на туфли, расчесала волосы и соорудила наскоро нехитрую прическу, заколов ее шпильками. Облачиться я могла только в самое простое платье. К счастью, для похоронной церемонии Мэри подобрала мне как раз такое – черное. без каких-либо сложных застежек. Бросив на себя взгляд в зеркало, я увидела там девушку, больше похожую на экономку Эфимию, чем на заграничную принцессу. Лицо у девушки было озабоченное, непослушные волнистые пряди волос выбивались из пучка, игнорируя шпильки. Но в целом в таком виде вполне можно было показаться на людях и, главное, в той части замка, где находились спальни Фицрой и Бертрама. Мне, конечно же, хотелось первым делом поговорить с Рори, Но я знала, что даже если вся Британская империя покатится в Тар-Тарары, это будет неубедительным оправданием для появления принцессы на половине для слуг. Я снова выскользнула из комнаты и прокралась по коридору к главной лестнице. Остановившись у перил галереи, посмотрела вниз. Там, в холле, собралась целая толпа полицейских, а между своими подчиненными прохаживался старший инспектор Браунли. Походка у него изменилась, подумала я. Плечи расправлены, поступь уверенная. По его облику можно было заключить, что он раскрыл преступление, но мне показалось, причиной этой перемены стало не только удовлетворение от проделанной работы. Передо мной был уже совсем не тот человек, который всячески старался угодить графу. Вероятно, вы полагаете, что я слишком много внимания уделяю таким деталям, но все слуги умеют составить мнение о своих хозяевах Именно по их манере держаться на публике. Собравшись вместе, леди и джентльмены ничем не отличаются от своры собак. Они все повинуются вожаку. Развивая эту метафору, можно сказать, что Браунли уже не задирал лапки вверх и не подставлял по щенячье брюшко. Он вел себя как матерый пес. Неужели он арестовал реченду? Это объяснило бы ее отсутствие. но я своими глазами видела, какое неподдельное облегчение отразилось на ее лице, когда она поняла, что Типтон невиновен. Я не строила иллюзии на тему их взаимной любви, но было совершенно очевидно, что они заключили сделку, которая выгодна им обоим. Типтон получит деньги, а реченда повысит свой статус. Даже если предположить, что они вместе убили леди Стелкфорд, зачем им это могло понадобиться? Я прошла по галерее к той части этажа, где были гостевые комнаты для холостяков. Вернее сказать, прокралась, таясь от чужих глаз, ибо если бы меня здесь кто-нибудь увидел, моя репутация, то есть не моя, а принцессы, была бы загублена навсегда. Так в какую же комнату мне отважиться войти? Кому я могу доверять настолько, чтобы остаться с ним наедине? Ответ был очевиден. Пертраму. Я поспешила к его спальне, коротко постучала и вошла. Там никого не оказалось. В отличие от владения реченды комната Бертрама была образчиком чистоты и порядка. Его постель тоже была смята, значит, он проснулся и ушел. Поскольку других вариантов не имелось, я направилась к Фицройю, постучала, и он тотчас открыл дверь. За ним я увидела раскрытый чемодан, лежащий на кровати. Раньше я не замечала, насколько Фицрой высокий. Глядя на меня сверху вниз, он нахмурился. «Зря вы сюда явились. Я вчера четко дал вам понять. Бегите из замка!» С этими словами он отвернулся и продолжил укладывать свои вещи. Дверь осталась открытой, так что я переступила порог и даже осмелилась закрыть ее за собой. «Вы уезжаете?» Фицерой не потрудился ответить. «Почему сейчас?» – задала я новый вопрос. «Браунли получил распоряжение от руководства и счастлив, что может меня более не задерживать». Он вытащил ящик из шкафа, перевернул его над чемоданом, и туда посыпались носки. «Что вы делаете?» – покачала я головой. «Помнете все рубашки?» К моему удивлению Фитцрой расхохотался. «Это последнее, что меня беспокоит. Впрочем, костюмы я, пожалуй, велю упаковать отдельно и отправить вслед за мной. Не хотелось бы опять притворяться Милфордом. Слишком хлопотно и затратно». «Значит, это все-таки не ваше настоящее имя?» вырвалось у меня. Он улыбнулся. «Милая моя Эфимия, порой я и сам забываю, кто я такой. Мне искренне жаль, что вам грозят большие неприятности, но мне нужно как можно скорее выпутаться из сложившейся ситуации». «Неприятности?» переспросила я. «Я пришла к вам, то есть сначала я заглянула еще кое-кому, продолжила я с обезоруживающей честностью, которую научил меня мой отец, но никого не было». «Даже служанка не пришла разжечь камин в моей спальне. Я понятия не имею, что происходит». «Типтон покончил с собой», – сказал Фицерой, который как раз закончил укладывать вещи. Он захлопнул крышку чемодана и повернулся ко мне. «Вы правда не знали?» «Нет», – пробормотала я дрогнувшим голосом. «Вы уверены?» «Я уверен, что он мертв и что я не имею к этому отношения. По поводу остального у меня нет никаких сведений». Я сделала несколько шагов по комнате и опустилась на стул. Поверить не могу. Типтон мертв. «Смерть этим и отличается. Она часто приходит внезапно», — сказал Фицрой. «Сейчас ты здесь, а в следующую секунду тебя нет. И все мы можем лишь надеяться на то, что она будет быстрой». Он похлопал меня по плечу. «Не хотелось бы показаться негалантным, но мне действительно пора. А если вас застанут в моей спальне, вряд ли это пойдет вам на пользу». «Полиция будет задавать вопросы? Очень много вопросов?» «Да». «Вы считаете, они не кто я такая?» «Да». Я помассировала виски. Мне нужно время подумать. «Сожалею, Эфимия, я ухожу». И тут меня осенило. «Возьмите меня с собой», – выпалила я. Фицерой удивленно вскинул бровь. «Вы серьезно, Эфимия? Не думал, что я вам настолько нравлюсь».